Страница триста девяносто четвертая. Как же реагировала действительность, нам уже известная, на все эти педагогические мудрствования? Едва прошел год после введения трудовой школы по первому уставу 16 октября 1918 года, как с мест стали поступать конец 1919 года, известие, что там ничего не делается. Из Владимирского уезда, например, местный отдел сообщал, что вследствие отсутствия денег на введение трудовых процессов в школе преподавание происходит по-старому. В Велинковском уезде преподавание ведется по-старому, учительство мало подготовлено к занятиям, По-новому, относится пассивно к проведению школьной реформы. Муромский уезд, за отсутствием инструкторов, остался почти незатронутым. В этом уезде нет подготовленного педагогического персонала, кредитов, приборов и материалов для ведения трудовых процессов. Из Рязани писали, что подавляющее большинство учительства второй ступени относится к школьной реформе с крайним нерасположением. Из Симбирска сообщают: учительство школы в полном объеме не осведомлено о принципах трудовой школы. И во всех школах преподавание ведется по старым архаическим Методом. Почти повсеместно отнеслись отрицательно к отмене религиозного преподавания. Из Алонецкого и Ватигорского уездов сообщали, что в 40% ни учительства, ни население не пожелало исполнить декрета. Краткосрочные педагогические курсы летом 1919 года более 200, летом 1920 до 300 делу не помогали. Иногда сами инструкторы хорошенько не знали, что они должны преподавать. С осени 1919 года все учительские семинарии были закрыты и заменены трехгодичными курсами для взрослых. К 1 января 1921 года таких курсов было уже 176, догодичных — 89, высших — было еще 58, учащихся во всех них — 30 тысяч. Это, однако, немногим улучшило положение. Оно стало еще труднее для учителя, когда начальство приступило систематически к применению новых методов. Имеется бесконечный ряд указаний на полную неудачу применения комплексного метода к массовой школе. Лишь немногие, свидетельствуют защитник этого метода Перовский, да и то робко и неуверенно, сразу приняли его, почувствовав в нем один из решающих элементов новой школы. Гораздо больше было отрицающих и уже совсем неисчислима была масса непонимающих. А все вместе не знали, что делать. По-старому учить как будто бы было нельзя, по-новому же, по комплексному методу, было непонятно и страшно. В результате принципы новой школы» в течение первых лет смогли обосноваться лишь в лучших опытных школах. Массовые же школы эти принципы практически мало тронули. Их прицел оказался выше материальных и, главное, персональных возможностей тогдашней школы. Поэтому и под вывеской «трудовая» наша школа продолжала работать под навыками, почти так же, как она работала под ними до октября. Страница 390 Пятая. Программа Гуса прибавляет к этому Шульгин, пытаются и не без успеха проходить по-старому. С внешней стороны все благополучно, все на своем месте, есть и комплексы, и местный материал, и диаграммы, и даже как будто бы знания у учащихся. А между тем, все только внешность, на самом деле же нет ничего, нет самой сути, нет связи с практическим делом. Комплекс изучается по книгам в классе. Признает наш педагог и то, что, не усвоивши новых принципов и не сумев стать социально-трудовой ячейкой, массовая школа перестала давать и элементарные навыки, какие давала старая школа. Что положение здесь действительно плохо, это едва ли подлежит сомнению, говорит он». Ученики, кончающие школу первой ступени и не умеющие делать даже простейших операций с десятичными дробями, ошибающиеся в действиях с числами до тысячи, ставящие на каждой странице своего письма по несколько десятков ошибок, это горький факт наших дней. Но зато смело утверждает он, вместо формальных навыков, языковых и математических, новая школа стремится дать другие жизненно-практические навыки — производственно-технические, социально-организационные, ориентировочные, каких не имелось в программах работ нашей старой начальной школы. А именно Именно эти-то навыки и проводят марксистское миропонимание в школу. Схема Гуса, подтверждает и другой педагог Пистрок, есть марксистский подход к современности. На ее основе у нас будет вырастать система коммунистического воспитания. Отклики снизу, однако, также показали, что цель эта отнюдь не достигается. Когда крестьянин видел, что зачастую на третьем году обучения ученик не может прочесть объявление или написать необходимое заявление, то это вызывало естественное раздражение и недоверие к новой советской школе. Наиболее волнующее и острое, говорит педагогический официоз, что затрагивали буквально все крестьяне, беседовавшие с нами о школе, это об умении читать и писать. А ведь предполагалось, что на четвертый год Вот ученик трудовой школы должен уметь написать самое трудное и сложное письмо, дать отчет, вести протоколы митинга, составить петицию, написать доклад о сделанной работе, вести книги и так далее. Вот беседа с деревенским учителем, показывающая, к чему приводило экспериментирование над учениками по новейшим методам. И это при желании педагога добросовестно выполнять приказания. «Сперва мы ввели метод самостоятельности. Ученики должны были делать сами. А обучение? Признаться, никакого обучения не было. Дети слишком уставали, чтобы учиться». Потом был введен другой метод — метод дискуссии, замененный методом лабораторным и активного труда, тесно связанным с экскурсионным методом. Затем наступила очередь концентрационного метода. Впрочем, мы не останавливались долго на комплексном методе и перешли к Дальтоновскому плану. Страница 396. «Почти применили его на практике, но тут вмешались крестьяне и потребовали, чтобы учеников действительно чему-то учили». «Теперь я пытаюсь плюрализировать все эти методы. Дети развиваются, толкуют о всякого рода вещах, но, к несчастью, со всеми этими методами они не научились читать и писать. Но я не смею учить их по-старому, а из новых методов ничего не выходит. Когда инспектор посещает нашу школу, он видит, что в ней нет ни книг, ни бумаги, ни карандашей, а он спрашивает, учите ли вы по комплексному методу, организуете ли вы экскурсии». Не все учителя, однако, были так послушны. Многие пытались спасти школу, не слушаясь начальства. Вот свидетельство Луначарского. Большинство перешло на предметный метод, считая, однако, что они применяют комплекс, потому что он вкраплен в преподавание. Программа у них приблизительно такая — овца, арифметика, письмо и так далее. Овца — это, оказывается, комплекс. Овцу они приносят в жертву этому методу, а потом учат по старинке. Справедливость требует, однако же, признать, что выход советской педагогики из школьной комнаты на улицу, так пагубно отозвавшийся на систематическом сидячем преподавании и на приобретении навыков письма и счета, имел и свои положительные стороны. Первое из них — это то действие школы на окружающую среду, которое марксистская педагогика подводит под понятие «общественно полезного труда». Без сомнений, при отсталости русской деревни школа не может не явиться тем светочем среди окружающего мрака, о котором говорили еще земские деятели. Смотрите выше. В советской педагогической литературе имеется несколько классификаций этого рода деятельности. классификация Бернштейна на 27 групп, Пинкевича на 9 групп, Перовского на 5 основных групп и так далее. Для простоты берем последнюю, тем более, что у Перовского каждому отделу и подотделу подведены и соответствующие факты из жизни школы. Мы видим здесь, что в области хозя... Деятельности были случаи охраны учениками леса, луга, улучшения содержания скота, куроводства, борьбы с вредителями, улучшение землепользования, огородничества, садоводства, даже переделов земли. В области благоустройства школа начинала с приведения в порядок своего собственного участка, чинила дороги и так далее. В области санитаро гигиенической школа боролась против деревенской антисанитарии, не только пропагандируя соответственные знания и навыки, но и вмешиваясь активно в охрану чистоты питьевой воды, стремясь улучшить домашнюю жизнь ребенка борясь с источниками заразы и тому подобное в области культурно просветительной школа устраивала спектакли вечера чтения содействовала ликвидации безграмотности создавала ясли и сады для дошкольного возраста наконец защищала свои приемы от возражений крестьян занимались бы лучше делом писали читали задачи считали а то нечего вам делать в школе вот и ходите по полям да по лугам страница 397 Во всем этом нет, конечно, ничего специфически марксистского, но элемент коммунизма появляется на сцену, когда школу заставляют проделывать общественно-политическую работу, устраивать революционные праздники, проводить политические кампании, бороться с религией, участвовать в избирательных кампаниях и так далее. Большевики именно для этой последней отрасли работы создали особые ячейки детей-пионеров и коммунистической молодежи, комсомол. И именно здесь они встретили сопротивление деревенской среды. Возник, конечно, и Педагогический вопрос, насколько возможно за общественно полезной работой забывать дело преподавания. Более умеренные педагоги, как Пинкевич, советуют школе работать в меру сил более радикальные, готовы пожертвовать школьными навыками для социальных. Есть, наконец, и другая положительная сторона новой школы, в которой полезная сама по себе и не новая мысль была доведена марксистской педагогией до крайностей. Это организация и деятельность самоуправляющегося детского коллектива в школе. В какой степени учитель должен открыто или скрыто удерживать в своих руках бразды правления над коллективом, и в какой степени он может не только предоставить коллектив самому себе, но и допустить его власть над самим учителем. И поэтому вопрос Усувелись острые ш... И по этому вопросу велись острые споры. В первом утопическом периоде декрет 1918 года прямо запрещал какие бы то ни было наказания в школе и давал детям решающий голос в педагогических советах. Это, конечно, привело на первых порах к полному хаосу. И декрет 1923 года, как вы видели, внес в положение полную перемену, отдав всю власть в школе, назначенному местной властью главному учителю. С тех пор детскому самоуправлению старались придать другое направление, на работу вне учебных часов и вне школ. Но как только это замечено... Но, как только что замечено, общественно полезная работа в этом направлении скоро осложнилась вмешательством партийных задач, проводимых через упомянутую организацию пионеров. Зародившись в 1922 году, когда она насчитывала всего 4000 ребят, эта организация уже к ноябрю 1924 года имела в своих рядах более 600 тысяч, а к 1928 году достигала двух миллионов. Устроенная по образцу бойскаутов, эта организация постепенно была направлена всецело на выполнение партийных задач. Педагоги, как Шульги гин советовали власти в этом отношении не стесняться. Надо беспощадно бороться в школе, в семью, на улицу нашу идеологию должны нести дети и разбивать, крушить, переделывать прошлое. Мы уже знаем, какое значение хотели дать пионерам в борьбе с религией. Страница 398. В настоящем, во всяком случае, по признанию самих этих педагогов, результаты далеко не полны. Так, научно-педагогический институт опросил 8 тысяч детей в возрасте от 9 до 16 лет. Как живут СССР с другими странами, какая разница между Красной Армией и другими, и зачем нужна ГПУ? Цель вопросов была ясна, и тем интереснее ответы. Конечно, формально дети ответили в большинстве, как требовалось, 77 пиани... 77% пионеров и непионеров признали враждебность международных отношений. 59-57% признали Красную армию классовой. И 89-86% заявили, что ГПУ нужно. Но что вы... Но в то же время 47-51% находил, что отношения СССР с другими странами должны быть мирные, и только 38-35% оказались милитаристами. Это отразилось и на мотивах признания Красной Армии, а по отношению к ГПУ 53-45% ограничивались объяснением инициалов ГПУ, 7% смешали ГПУ с милицией, и 19-30% дали абсурдные ответы — городской потребительский уезд или главное приходское управление, или это куда поступают жалобы. По всем вопросам довольно значительный процент уклонился от ответа. По первому — 3,6%, по второму — 7,12%, по третьему — 12,15%. Эти данные, вместе с теми, которые мы сообщили по вопросу об атеизме, смотрите выше, очень ярко показывают, в каком незаконченном виде находилось на двенадцатом году существования СССР состояние детского гипноза. Конечно, надо прибавить, что с приближением от 9 лет к 10 детский пацифизм падает с 63 до 35%, а воинственность поднимается с 20 до 55% и трудно сказать в какой степени семья внешкольное влияние собственное здоровое чувство самосохранения подрастающего поколения смогут предохранить его от систематического напора и школы заставляющего ребенка дать и выполнить формальные обязательства бороться с семьей и доносить на старших ознакомившись теперь с тремя главными сторонами деятельности новой советской школы профессионализм новые методы самодеятельность учеников мы должны признать что эти де... Ознакомившись теперь с тремя главными сторонами деятельности новой советской школы – профессионализм, новые методы, самодеятельность учеников – мы должны признать, что эта деятельность не исчерпывается одними неудачами. Мы указали уже на ее положительные стороны. Что касается отрицательных сторон, ярко подчеркнутых практикой, нельзя считать, что в этой стороне советская власть остальна... Что касается отрицательных сторон, ярко подчеркнутых практикой, нельзя считать, что к этой стране советская власть осталась совершенно нечувствительной. В своих, в своих собственных интересах и, конечно, не жертвуя ими, она старалась сделать свою школу наиболее эффективной. С другой стороны, и учительство постепенно привыкло мирить новые методы с требованием житейского опыта. Получая со всех сторон сведения о неприложимых к жизни сторонах своей системы, наркомпрос пошел на более или менее значительные уступки. Эти уступки в затушеванном по возможности виде мы находим в новом пересмотренном издании программы ГУСА, появившихся в 1927 году. Прежде всего, новое издание отказалось от распределения учебного материала по упомянутым выше трем колонкам — природа, труд и общество. Страница 399. По вопросу о том, как соединить трудовую деятельность школы с приобретением в ней элементарных навыков, программы 1927 года повели довольно извилистую линию. С одной стороны, они признали, что без специальных упражнений — приобретение навыков невозможно. Допускаются и отдельные часы для тренирования в орфографических и математических навыках, но допускать эти отступления можно лишь как пережиток объяснимой неопытности учителя. Вообще же надо уметь увязывать формальные навыки с комплексным материалом, и выдвигать их на первое место не следует. Однако же даже и такая компромиссная программа вызывала возражения, которые в дальнейшем привели к ее новому пересмотру. Известный нам Шульгин нашел в программах 1927 года «Правый уклон». «Выхолостили содержание программ, правильно говорила Крупская, напоминал он. В программах 1927 года в новом стабилизированном варианте было вычеркнуто самое существенное, самое основное – борьба за мировоззрение». Под крики борьба за навык выкидывался обществовеческий материал, ослаблялась борьба с религией, меньше уделялось внимания колхозу, совхозу, социалистическим формам хозяйства в деревне, совсем почти было выкинуто интернациональное воспитание и затушевано самое упоминание о будущей классовой борьбе в городе и деревне.